Территория Ордена. База, Латинская Америка. Среда, 12.03.21. 7.13. Сара провожает нас до блокпоста. Всей массой вешается мне на шею, крепко целует под одобрительный свист орденского патрульного ушла ушлагбаума и требует... Найдешь себе место в новом мире, дай знать. Приедешь, буду рада. Но, по крайней мере, пиши. И напишу, и приеду, обещаю я. Жди. Она снова стискивает меня в объятиях, мягких, но крепких. Потом отталкивает. «Все, езжай, а то не отпущу». Переходит на английский. «Руиз, удачи вам». Напарник с светским жестом приподнимает свое сомбреро. Патрульный поднимает перед нами шлагбаум. Руиз проезжает немного вперед и останавливается на площадке, которую держат под прицелом два броневика. Выволакивая оружейный баул, патрульный кусачками разламывает пломбу. «Валяйте, парни, можете доставать свои игрушки и снаряжаться». Сара еще раз машет рукой и уходит. Проводив ее взглядом, все же возвращаясь к насущным делам. Кабуру с жандармом Руис цепляет на ремень. Рядом закрепляет свой боевой нож. В испанский карабин сразу вгоняет обойму и устанавливает его впереди слева. Проверяет, надежно ли держит крепление. Кивает. В самый раз!» Потом наполняет из цинка пустую обойму, распихивает все шесть в нагрудные карманы и с видом панчо-вилья повязывает бандану вокруг шеи. И я тем временем добываю из бардачка рулон изоленты и сматываю мацановские магазины попарно, валетом. Снаряжаю первую парку и заученным уже движением вставляю в пулемет горловиной вниз. Сажусь в машину, приклад Мацана упирается в левое бедро. Толстый ствол лежит на согнутой правой руке. Скрытый патронный цинк справа-сзади, заряженный Леди Таурус в правом кармане. Так вот, сидя и на ходу, потихоньку снаряжаю вторую подготовленную спарку магазинов и убираю в левый карман. Торчит несколько неуклюже. Все-таки не армейская разгрузка. Вот, кстати, надо бы при случае разжиться. Но держится и ладно. Встаю, примеряюсь, как пулемет ходу ложится на самодельное крепление и снимается с него. Порядок. С размерами угадали и дуга, конструктивно предназначенная служить лишь опорой ветровому стеклу, 10-килограммовый пулемет вполне себе выдерживает. Джип тем временем выруливает на то, что здесь зовется дорогой. Колея грейдера, прочерченная рубчатыми шинами грузовиков, внедорожников и броневиков на твердой рыжей почве. В полусотни метров слева невысокая насыпь железной дороги Одноколейки. Направо, за бетонными заборами базы, океан. До него меньше километра. Грейдер весь в ухабах и выбоинах. Руиз внимательно следит за дорогой и пока неспешно катит на второй передаче. Я обозреваю окрестности. Вокруг Грейдера заросли высотой под метра два, а местами и все три. Трава, кусты, деревья. Все вперемешку. Саванна однозначно. Как-то по Дискавери южноафриканский вельд показывали. Очень похоже. Здесь позеленее, так и понятно. Мокрый сезон две недели как закончился. И пыли на грунтовке за нашими шинами, считай, нет по той же самой причине. Вот по пыли я точно скучать не стану. В Калифорнии накушался. Запахи резкие, сочные. Не знаю уж какой тут процент кислорода. В проспектах вроде не сообщалось. Только права, Сара. Воздух новой земли ощущается именно здоровее. Не то, что с американскими мегаполисами и хайвеями, но даже и с широкими украинскими степями сравнение будет не в пользу Старого Света. Насчет настоящего африканского вельда или там австралийского буша врать не буду. Сам не нюхал и видел лишь по ящику. Вон из травы на миг выныривает чье-то рыло и недовольно обозревает проезжающий джип. Местный свинтус, что ли? Справочник по фауне так толком запомнить и не удалось. Слишком всего много. А главное, непривычно. Да и не охотник я ни разу. Мне что здешние свинтусы, что отечественные кабаны. Повадок все одно не пойму. «А держаться подальше так и так буду. Ибо как-то неохота проверять метко ли у меня получится стрелять на реальном адреналине. И насколько новоземельная живность крепка на пулю». Гудок сзади. Руиз тормозит, уводя машину влево. Меня бросает вперед, автоматически привстаю и разворачиваюсь вместе с пулеметом. «Пах-пах, вы убиты!» С неизменной ухмылкой изображает из-за руля Беркута Берт Гарсия. «В руках у него оружия нет» хотя какой-то ствол в держателе слева укреплён. Но зато стоящий рядом Саймон Толивер опирает на переднюю дугу джипа свою AR-10. Небрежно и явно умеючи. Тут гадалки не ходи и выстрелит первым и попадёт. «Однако, геолога, однако спички?» – спрашиваю я. После чего приходится рассказать соответствующий анекдот. В качестве преамбулы выдав краткую этнографическую справку о народностях Крайнего Севера. Оба спика синхронно фыркают. Толивер мягко улыбается и убирает винтовку. При здешней стоимости патронов рентабельность добычи спичек упомянутым способом выглядит сомнительной. Ваша правда. Хотя здешний цены на спичке я пока не встречал. Хотите вместе ехать? Такой вариант представляется оптимальным. Говорят, здешние дороги не отличаются безопасностью. Говорят, соглашается Руиз. Хотя вряд ли кто-то рискнет шалить рядом с орденским блокпостом. Берд Гарсия скалит зубы. «От базы Латинская Америка до соседней Европы, если верить карте, 10 миль. Как далеко в здешней саванне слышно автоматную очередь? Отойди на милю полторы, финиш. Орденсы с КПП тебе уже не помогут, потому что без радио не услышат». да и ведь не так сложно сообразить. Сам бы догадаться мог, что и автомата в руках не держал. Да вот в том-то и дело» что я именно держал. А эти имеют опыт реального его применения. Тёртые ребята. Правильно Димитриоз сказал. Окей, вместе так вместе. Какая у вас связь? Уточняет Берт. Голосом, отмахивается Руис. Нету рации. Неосмотрительно. Поджимают губы Толивер. Наклоняется, достает из бардачка продолговатую коробочку с жесткой антенной. И лейбой и ком. Передает мне. Знакомы с подобной моделью? Нет. Напарник тоже качает головой. Следует короткий ликбез насчет связи на втором канале. Настройку на 1, 3 и все прочие нам окизлостным чайником в радиоделе велено не трогать. Рацию закрепить в держателе на передней панели. Самодельная подставка для кофе вполне подошла. Говорить с нажатой тангентой. Перед переходом на прием непременно об этом сообщать. Ваши позывные Влад и Руиз, наши Сай и Берт. Запомнили? Как-то сам собою Сай Толивер занимает должность босса. Но лично я возражать не хочу. Не тот повод, товарищ что явно получше нашего ориентируется в передвижении по незнакомой и потенциально недружественной территории. Или как оно правильно на военном аргое именуется? И командовать ему тоже не в новинку. Чувствуется.